Высадившись в районе устерики реки Терек, русские голову разбили войска, выступившего против них султана Махмуда, а затем без боя заняли город Дербент. Однако из-за того, что от бури пострадали суда с провиантом, пришлось поход приостановить. Петр, основав крепость Святой Крест, вернулся в Астрахань. Поход продолжался под командованием генерала Матюшкина. В декабре был занят город арешт В июле 1723 года, после четырехдневного обстрела, сдался Баку. Между тем, важнейшие события развертывались в дипломатии. Огромное значение имела позиция Турции, столице которой, На основании договора, заключенного в 1720 году, находился постоянный русский резидент Иван Иванович Неплюев. Личность этого русского моряка, дипломата и государственного деятеля, сама по себе явление примечательное для Петровского времени. Выходец из семьи бедных дворян, он окончил Петербургскую морскую академию, учился в Венеции и Испании. Вернувшись, он сдавал экзамен самому царю и заслужил его похвалу. Когда Неплюев с благодарностью целовал ему руку, Петр сказал: "Видишь, братец, я и царь, да у меня на руках мозоли, а все от того, показать вам пример и хотя под старость видеть достойных помощников и слуг отечеству. Неплюева назначили в адмиралтейство для строительства военных кораблей, где он успешно трудился и часто работал непосредственно с Петром. В 1721 году, вскоре после того, как Дашков заключил договор о вечном мире с Турцией, Петр за ужином поделился своей заботой о том, что ему нужен человек, знающий иностранные языки, для посылки резидентам в Константинополь. Канцлер Головкин ответил, что не знает никого подходящего. Но адмирал Апраксин сказал, «А я знаю, очень достойный человек. Да то беда, что очень беден». «Бедность не беда», — ответил Петр. «Этому помочь можно скоро. Но кто это такой?» «Да вот он за тобой стоит», — сказал Апраксин. «За мной стоит много». «Да твой хваленый, что у галерного строения», — отвечал Апраксин. Петр обернулся и увидел Неплюева. «Это правда, Федор Матвеевич, что он хорош. Да мне бы хотелось его у себя иметь». Но потом Петр все же решил отправить Неплюева в Константинополь, и когда тот пришел благодарить, стал на колени, то Петр поднял его. Не кланяйся, братец, я вам от Бога приставник, а должность моя смотреть только, чтобы недостойному не дать, а удостойного не отнять. Буди хорош будешь, не мне, а более отечеству добро сделаешь. А будь худ, так я истец, ибо Бог того от меня за всех вас востребует, чтобы злому и глупому Не дать место вред сделать. Служи верою и правдою. Неплюев и представлял Россию в Турции, когда известие о Каспийском походе Петра вызвало переполох в турецкой столице. Вспомним, как в 1710-1714 годах Турция четыре раза объявляла войну России. Даже не имея и подобия таких серьезных поводов и причин, как теперь, когда войска Петра двинулись через Кавказ Косманской империи. Посол Англии пускает в ход все свое влияние, чтобы побудить Турцию к войне против России. Распространяются угрожающие слухи о действиях и намерениях Петра. К тому же лезгинские князья и другие мусульманские вожди Некоторых кавказских народов присылают просьбы к султану взять их под защиту. Помощи Турции против вторжения афганцев просят и из Персии. Неплюев оказался в сложном положении. Но он сумел использовать новое, более благоприятное соотношение сил, чем в прошлые годы. Россия теперь не была связана с Северной войной. Ее позиции и влияния укрепились. Однако война не входила в намерения Петра, и поэтому Неплюев должен быть решить неизбежный русско-турецкий конфликт дипломатическими средствами. В начале 1723 года визир объявил Неплюеву, что лезгинцы, мусульманское население Армении и других районов Кавказа перешли в подданство Турции, что вся Персия якобы тоже должна последовать их примеру. Затем турки начинают угрожать войной, если царь не отведет свои войска. В то время посол Англии подает визиру специальный мемориал с обоснованием целесообразности и выгодности вступления в войну. Но для войны против России турки не имели ни серьезных оснований, ни возможности. Правда, они двинули свои войска к Кавказу, рассчитывая на присоединение некоторых персидских владений. Пойдут ли они дальше? Обстановка осложнялась. И в апреле 1723 года Петр приказал армии готовиться к войне с Турцией, а войска на Каспийском море продолжали начатые операции. В инструкции ⁇ Не плю его ⁇ Петр предписывает заявить султанскому правительству, что мы Принимаем под свое покровительство народы, не имеющие никакого отношения к порте, к Турции, и находящиеся в дальнем от нее расстоянии на самом Каспийском море, до которого нам никакую другую державу допустить нельзя. Иначе говоря, Турции следовало дать понять, что уничтожение Персии и утверждение Турции на берегах Каспийского моря, Россия не потерпит. В таком духе Неплюев и продолжает переговоры, используя при этом поддержку французского посла в Стамбуле. С турецкой стороны пытается убедить русского представителя, что все мусульманские народы находятся под защитой Турции, то есть под ее властью. На это Неплюев резонно возражал, что вера не служит определением границ, ибо иначе на каком основании тогда под властью Турции находятся многие христианские народы. И он решительно объявил, что император не допустит Каспийскому морю никакую державу, особенно Турцию. В конце 1723 года в Стамбуле узнали, что еще 12 сентября в Петербурге посол молодого персидского шаха Тохмаса заключил договор с Россией, по которому к ней переходили Дербент, Баку, провинции Шерван, Гелен, Мазандеран и Астрабат, полоса вдоль всего западного и южного побережья Каспийского моря. Статья 5 договора установила оборонительный союз двух стран против Османской империи. Султан собрал большой диван, где были высшие представители духовенства, военные гражданские сановники. Раздаются гневные речи о том, что нога христианская никогда в Персии не бывала, и допустить этого нельзя, что надо кровью своей защищать Персию. Турция согласна лишь на переход к России части западного побережья Каспия. Неплюеву объявляют о грозных решениях и спрашивают, согласен ли он на эти условия. Русский представитель остается непоколебим, и тогда ему сообщают об объявлении войны. Любопытно, что в аналогичной ситуации Толстого посадили в семибашенный замок, в сырой подземный каземат, а Неплюеву представляет возможность выехать в Россию. Русский резидент уже собирается домой, когда приходит приглашение на беседу к великому визиру. Стороны быстро соглашается, что произошло недоразумение и начинаются переговоры для урегулирования конфликта. Хотя они были долгими и трудными, но в конце концов Турция вынуждена была отказаться от своих притязаний на Иран и Каспийское побережье. Она не только признала все присоединения новых земель к России, но и взяла на себя обязательство содействовать тому, чтобы принудить к этому персидские власти, находившиеся тогда в состоянии сложной междоусобной борьбы. России, правда, пришлось признать присоединение новых кавказских земель к Турции. Все это было закреплено в русско-турецком договоре, подписанном 12 июня 1724 года в Стамбуле. Таким оказалось дипломатическое завершение Каспийского похода Петра. Естественно, что оно еще далеко от выполнения той программы «Максимум», о которой шла речь. Однако решена была самая неотложная задача – обеспечение безопасности юго-восточных районов России. В основном удалось положить конец непрерывным набегам кочевых крымских и кубанских татар, калмыков, башкирских феодалов на Русской области. Оборона их была обеспечена тем, что теперь Россия фактически отодвинула свою границу до Кавказских гор. Укрепились русские позиции в районе между Черным и Каспийским морями, а это затруднило прежнее использование крымским ханством мусульманских народов против России. Однако остались пока неосуществленными надежды христианских народов Грузии и Армении на освобождение от мусульманского иго, хотя Петр обещал и впредь оказывать им поддержку и покровительство. Беглецы будут получать убежище и помощь в России. Так грузинский царь Вахтанг VI найдет приют в Москве. Но война с целью освобождения других народов, а их было немало, не стало практической целью петровской внешней политики. Следует помнить, что это однажды уже привело русских к катастрофе на Пруте. Вообще дипломатия Петра отличалась глубоко национальным характером, что предполагало первостепенное решение своих русских национальных проблем. Только без серьезного ущерба для них, Она проявляла свою органическую склонность к помощи другим народам, ожидавшим и просившим такую помощь достаточно искренне и активно. Тем более, что рядом в Европе среди них были народы, с которыми русские имели не только религиозную, но и этническую общность. Приходилось выполнять свой долг перед ними. Это касалось прежде всего огромного по численности православного населения Польши. Во время Северной войны Россия, естественно, вынуждена была до поры до времени мириться с тем, что оно подвергалось непрерывным гонениям, насилием. Самыми жестокими методами его принуждали переходить в католичество или в унию. Оно было совершенно лишено всех прав и являлось самой обездоленной и эксплуатируемой частью крестьянства. Теперь, после нештатского мира, Россия выступает в защиту украинского и белорусского населения Польши. Уже в начале 1723 года Петр требует от августа II выполнять условия прежних договоров о защите прав православного населения Польши. В случае отказа, заявляет Петр, Россия сама обеспечит его защиту. Король вынужден издать указ о возвращении монастырей и церквей, отобранных у православных. Русский посол-долгорукий, а также специальный представитель, контролирует выполнение этого указа. Чтобы обуздать ярость и фанатизм польского католического духовенства, русская дипломатия предпринимает демарши в Ватикане, давая понять папе, что права, предоставленные Петром в России католикам, могут быть и ликвидированы. Приходится противостоять и другим интригам бывшего союзника. Он по-прежнему хочет утвердить самодержавную наследственную власть в Польше и навязать полякам немецкое господство. Пытается использовать для этого поддержку Пруссии и Австрии, соблазняя их планами передачи им польских земель, то есть разделом Польши. Крупными взятками он привлекает на свою сторону польских магнатов и побуждает их противодействовать Петру. Особенно рьяно он добивается отказа от признания нового императорского титула Петра. Польские сенаторы заявляют русскому послу, что речь посполитая согласна на признание, но опасаются, не даст ли этот титул будущим государям русским право претензий на русские области, находящиеся под польским владычеством. Использованный поляками термин «русские области» сам по себе служил признанием неправомерности захвата Польши, части Украины и Беларуси. Это было тяжелым наследием, которое Петр получил от предшественников. Но решить эту задачу объединения всей русской территории и населения до конца Петр не успеет и оставит ее потомкам. Однако петровская дипломатия пассивной в Польше не была. В это время Август 2 пытается навязать Речи Посполитой оборонительный договор с Австрией. Петр направляет в Польшу в помощь Долгорукому, его более опытного родственника, князя Василия Долгорукова, отозванного для этого из Парижа. Вдвоем они успешно противостояли как претензиям короля Августа II, так и придворной партии магнатов, выдвигавшей требования передачи Польши Курляндии, Урляндии, Лифляндии, Даже выплаты крупных денежных субсидий по прежним союзническим договорам, которые и во время войны Польша совершенно не выполняла. А теперь, когда Польша все больше увязала во внутренних распорях и обнаруживала свое внешнеполитическое бессилие, такие претензии выглядели комичны. Если бы не Петровская дипломатия, то соседняя страна легко сделалась бы добычей германских государств. Объективно, Петровская Россия служила оплотом независимости Польши, несмотря на противоречия между ней и влиятельными польскими магнатами. Об этом убедительно свидетельствует отношение Петра к новой, небывало серьезной попытке раздела Польши, предпринятой в момент заключения нештатского мира. Ее закулисным инициатором явился, как всегда, король Август. Пребывание на польском троне саксонский курфюрст давно уже рассматривал в качестве средства ликвидации независимости Польши путем превращения своей номинальной и временной королевской власти в наследственную и самодержавную. Преобразование избирательной монархии, то есть замена временного пребывания на польском троне в постоянное право саксонских курфюрстов царствовать в Польше, означало бы ее простое присоединение к Саксонии. Неоднократные попытки Августа добиться этого неизменно терпели крах из-за противодействия Петра. Но весной 1721 года Август II решил, что победоносное завершение Северной войны, величайшее торжество внешней политики России, сделает русского царя сговорчивее. Почему бы не использовать состояние торжественной эйфории Петра, добившегося присоединения Прибалтики, предложив ему новые обширные территории за простое согласие с замыслами Августа? Тем более, что о польских землях мечтал прусский король Фридрих Вильгельм, на них с вожделением взирали и в Вене. Император и король Пруссии, несомненно, помогут Августу. Чтобы провести в жизнь давно вынашиваемый замысел, решено было использовать помощь людей, особенно изощренных в темных комбинациях всякого рода, банкиров Лемона и Мейера, давно уже помогавших Августу в финансовых аферах. Ловкость, богатство, связи этих дельцов действовали в масштабах многих стран. Не зря создали им репутацию некоронованных властителей, способных влиять на государство эффективнее, чем короли официальные. Сами финансисты охотно взялись за эту аферу, сулившую им новые сказочные барыши. Лемон, в частности, рассчитывал путем раздела Польши заставить многих польских магнатов, задолжавших ему огромные суммы, но не желавших платить даже проценты, расплатиться с ним. Август и Фридрих Вильгельм обязаны будут заставить их раскошелиться в обмен за услуги Лемона и Мейера. Ведь Август II станет наследственным владельцем Польши и ее неограниченным абсолютным монархом. Правда, придется расчленить речь Посполитую, но тем легче ему будет господствовать в ослабленной и урезанной стране. Фридрих Вильгельм получит так называемую Польскую Пруссию и армию, император приобретет польские земли, граничащие с Венгрией и Силезией, входивших тогда в состав империи. Ну, а Петр должен будет согласиться на это, поскольку ему отойдет вся Литва вместе с огромной Белоруссией. При этом ему не придется затратить и ничтожной доли тех усилий, которые он приложил для приобретения Прибалтики. Расчет авторов этого плана казался безошибочным. В самом деле, какой монарх в состоянии удержаться от соблазна легко приобрести такую огромную территорию? Этот план Лемона и Мейера привел в восторг Августа и Фридриха Вильгейма и они начали действовать. Самую щекотливую миссию взял на себя прусский король, обладавший огромным опытом в приобретении чужих земель с помощью вымогательства. Сохраняя видимость своей незаинтересованности, он лишь сообщил Петру, что где существует любопытный план Лемона и Мейера, к которому он сам отношения не имеет. Фридрих Вильгельм как бы просто информировал и просил совета. Реакция Петра была незамедлительной и резкой. Он сразу понял, что затея исходит от августа. Петр посоветовал Фридриху Вильгельму не поддерживать эти планы польского короля, ибо они противны Богу совести и верности, и надо опасаться от них дурных последствий. Сам же он не только никогда не вступит в подобные планы, но и будет помогать Речи Посполитой против всех, кто войдет в виды короля Августа. Петр сделал внушение и Августу, пытавшемуся скрыться за спиной своих доверенных лиц Лемона и Мейера. Царь писал ему по поводу раздела Польши, что никто этого не может почесть за вымысел таких бездельных людей, которые кроме торгу ничего не привыкли предпринимать. Никто этому не поверит. Если же это действительно их затея, как уверяет Август, то и он должен сурово наказать их, чтобы никто не смел впредь играть с судьбами государства. И нас с соседними государствами, особенно же с речью Посполитой, ссорить не отваживались. Кроме того, Петр приказал сообщить польским вельможам о махинациях их короля, дабы они впредь остерегались его. Благодаря твердой позиции Петра план раздела Польши, рассчитанный столь хитро с треском, провалился. Пройдет полвека, прежде чем правители германских государств осмелятся вновь начать осуществление своих экспансионистских замыслов в отношении Польши. Все это, по выражению Соловьева, любопытное происшествие лишний раз обнаружило важные особенности петровской дипломатии, способность Петра подниматься выше соображений непосредственной прямой выгоды и мыслить в широких исторических масштабах. Конечно, расширение русской территории было бы выгодно России, тем более, что речь шла а воссоединение с важной частью древней русской народности, связанной с Россией религиозно-этническими узами, с Белоруссией. Однако за это надо было дать согласие на дальнейшее германское продвижение к Востоку, происходившее на протяжении многих веков путем захвата исконных славянских земель. Петр глубоко понимал смысл не только текущих событий, но и их причины и широкие исторические последствия. Он считал также, что поглощение Польши, одного из крупнейших славянских государств, германскими захватчиками, лишь ослабит в последнем счете позиции России в Европе, опасно нарушит равновесие сил в пользу Германии. Новое международное положение России проявлялось на каждом шагу. Оно сказывалось в том напряженном внимании, которым повсюду в Европе следили за всем, что происходило в стране, но особенно за ее внешнеполитическими действиями. Успешное окончание серии военных и дипломатических мероприятий России на Востоке еще больше укрепляет ее влияние и авторитет. Теперь внешние дела уже не доставляют русской дипломатии таких напряженных, часто драматических забот, как раньше. Внешние сношения России после нештатского мира проходят процесс неуклонной стабилизации ее влияния и авторитета, поддерживаемых нормальной активностью зарубежных русских представителей, действовавших как никогда спокойно и уверенно. Решается задача упрочения достигнутого, исправляется упущенное, предотвращается нежелательное. Характерным примером этой новой по своему стилю деятельности петровской дипломатии могут служить русско-шведские отношения. Казалось бы, России больше нечего желать после заключения нештатского мира со Швецией. Однако дальновидная политика должна была позаботиться о дальнейшем улучшении отношений с этой страной в частности, исключить возможность возникновения реваншистских тенденций со стороны Швеции. Особенно опасность использования Швеции против России третьими державами. Такая вероятность возникла из-за того, что король Фредерик I главную свою цель видел в восстановлении самодержавия, ценой отказа от которого – Его супруга после смерти Карла XII обеспечила себе корону. Это стремление короля не находило поддержки внутри страны, и он искал ее за границей. Большие, но призрачные надежды возлагал он одновременно проект Союза Швеции с Данией и Англией. Такое поведение короля не могло не вызвать опасений относительно прочности русско-шведских мирных отношений. Тем более, что Фредерика I тревожили планы женитьбы герцога Галштинского на старшей дочери русского императора. Ведь герцог имел некоторые права на шведскую корону. Все это создавало состояние неопределенности, неустойчивости.